«Ты самая разумная, самая достойная, самая красивая из всех женщин!» «О нет, мой Теодоро, я совсем не самая красивая!» И пристально взглянув добрые счастливые глаза мужа, она добавила, «Но клянусь тебе, дорогой, я постараюсь быть самой разумной и самой достойной!» Она подставила доктору губы. Только ее муж, благородный доктор Теодора, имел право на ее любовь и ее ласки. В гостиной уже стало совсем темно, и гуляка, наблюдавший за этой сценой, с недовольным видом провел рукой по волосам и вышел на улицу. После этого разговора между Доной Флор и доктором Теодора события стали разворачиваться быстро. В городе происходило такое, чего пришли в изумление даже те, кто самым непосредственным образом был связан с чудесами и магией. Ясновидящая Аспазия, каждое утро, прибывающая с востока к воротам карма, где она ослала единственным знатоком телекинеза, знаменитый медиум Жозета Маркас, известный своей близостью к потустороннему миру, архангел Михаил де Карвальо, хозяин лавки чудес переулки Калафаты, доктор Наира Сака с дипломом университета Юпитера, которая могла излечить магнетизмом любую болезнь, мадам Дебора с вышки скорбящих, хранительница секретов тибетских монахов, постоянно беременная от духовного общения с живым Буддой и умеющая предсказывать выгодные браки, а также выигрышные номера в лотерее, не говоря уже о старом Теобалдо-багдадском принце. Впрочем, не только эти просвещенные лица были потрясены. Смятение царило и среди тех, кто держал тайны Баии в своих руках, среди тех, кто создал ее и хранит уже долгие годы, среди негритянских святых и богов. Дона Флор тоже не сразу поняла, что происходит. И только Пеланки Моулас со своим калабрийским чутьем сообразил, в чем дело, на это ему понадобилось всего несколько дней. Сначала этот бесстрашный и не знающий жалости бандит из Калабрии, этот гангстер, этот отчаянный игрок, испугался и послал своего шофера Аурелио пользовавшимся его полным доверием, к матери Отавии Кисимби, жрице конголесского божества, а сам отправился к философу-мистику и астрологу Кардозо. Только он, по мнению Пиланки, мог спасти его королевство и его престиж. Ибо Пиланки Маулас был государем самой могущественной державы, зеленых карточных столов и рулетки. Каждый вечер из всех игорных домов его люди приносили ему крупный куш. Редкие заведения ускользали от алчного взора пиланки. Разве что три герцога, до да притон Паранагуа Вентуры, над остальными же он распростёр свои крючковатые когти от полированной личной маникюрши. Даже подпольная лотерея составляла часть его владений. И только ему позволяла полиция собирать дань с обитателей этой страны. И если бы кто-нибудь по неведенью отважился конкурировать с ним, недремлющие власти тотчас строго наказали бы наглеца. Дуралекс, сетлекс. Суров закон, но закон. Во всем штате Баия не было более могущественного человека даже среди военных, даже среди епископов и жрецов. Власть Пиланки Моуласа ничем не была ограничена. Он был полновластным хозяином самой богатой державы, на службе которой стояла огромная армия крупье, кассиров, банкометов, подставных игроков, маклеров, шпионов, агентов полиции. Своими подачками он содержал чиновников, государственных служащих, полицейских, занимался благотворительностью и жертвовал на строительство церквей.